Место для общих собраний искали долго, говорила она. И наконец выбрали Чевитанову. Здесь, как вы уже могли заметить, совершенно безветренно. Уверяю вас, не только сегодня, а почти всегда. Неудивительно, что никто из ветров не знал об этом городке. Пришлось им подсказать. Всё равно не понимаю, почему именно Чевитанова, сказал я, воспользовавшись паузой. Что здесь такого особенного? Ничего, улыбнулась зеленоглазая женщина. В том-то и дело, что абсолютно ничего. Я уже говорила, что всё дело в равновесии. Если требуется найти город, где можно без особых опасений совершить великое множество чудес одновременно, это должно быть очень заурядное место, скучное и унылое. Такое, куда чужаки приезжают только случайно, из экономии или с дуру, и никогда не возвращаются, по крайней мере, не по зову сердца. Да и местные жители чуть ли не с детства прикидывают, куда бы удрать. А те, кто остаётся дома, не столько живут, сколько доживают свой век, даже двадцатилетние. И чтобы никакого прекрасного прошлого, не богатой событиями истории, ни даже смутных легенд, вообще ничего в таком роде. В городе, где с момента основания не произошло ни единого самого завораживающего чуда, можно творить что угодно. Это всё равно что поливать пустыню, миг и не осталось ни следа. И равновесие здесь наверняка сохранится, а если даже нет, это пойдёт всем только на пользу. Хуже-то в любом случае уже некуда. Логично. Не уверен, сказал я, не потому что действительно обнаружил в её рассуждениях какую-то логику, просто почувствовал, что для создания нужного настроения сейчас следует выразить согласие. Абсолютно логично, тоном нетерпелищим возражений подтвердила Анна, и деловито добавила: Вообще-то Чевитаново не единственная унылая дыра, которую можно без риска залить так называемыми чудесами. Даже на этом побережье найдётся ещё пара-тройка подобных городков, но они уже заняты. Скажем, в Габиче летом собирается клуб белых дам. А пляж на окраине Фана забили ловцы книг. Час от часу не легче. Что за клуб белых дам? И ради всего святого, какие ловцы книг? Зачем ловить книги? Они ж вроде не бегают. Можно подумать, вы не знаете, кто такие белые дамы. Своими глазами вы их, предположим, вряд ли видели, но в книжках-то наверняка читали. Если верить слухам, в каждом втором старом замке обитает призрак белой дамы. На самом деле их, конечно, гораздо меньше, и пятидесятков по всей Европе не наберется. Но и этого достаточно, чтобы занять целый пляж в Габиче. Белые дамы в априкисуеверии не только не боятся света, но и обожают лежать на солнце, хотя загар к ним, конечно, не пристаёт. Они очень милые, но по большей части скучные. Я помню, провела с ними 2 недели по за прошлым летом, чуть не свихнулась от тоски. А вот ловцы книг очень любопытная публика, они, видите ли, не отсюда. В смысле, не итальянцы. А да, Они определённо не итальянцы, в этом я готова поклясться. Откуда именно приходят лавцы, я точно не знаю, да это и не важно. А важно вот что: там, где они живут, никто не пишет книг. Так уж сложилось. Письменность есть, но желание сочинять книги никто почему-то не испытывает. Я имею в виду то, что называют художественной литературой. С учебниками-то у них всё в порядке, очень образованный народ. И охотников до чтения среди них великое множество. Там это считается одним из самых утончённых удовольствий. Но поскольку создавать собственную литературу некому, им пришлось научиться заимствовать чужие книги. То есть вовсе не обязательно их именно красть, хотя самые азартные молодые ловцы порой этим развлекаются. Но, в общем, достаточно просто покупать книги в магазинах и доставлять домой, где их ждут квалифицированные переводчики. В тех краях книгоиздательство самый доходный бизнес, а ловец книг самая уважаемая и высокооплачиваемая профессия. Каждый хочет быть ловцом, но мало кто может им стать. Для этого требуется способность время от времени оказываться в других местах, а это мало кому дано. И даже самому талантливому ловцу приходится учиться десятилетиями, прежде чем он сможет более-менее осознанно управлять этим процессом. Плохо подготовленному, неопытному путешественнику угрожает страшная опасность. Он может с дуру счесть себя неотъемлемой частью чужой реальности, и тогда пеше пропал в лип, застрял. У него даже воспоминаний о доме не останется, разве что совсем смутные, их слишком легко принять за несбыточной фантазии. Но в последнее время, насколько я знаю, подобных ошибок не случается. После нескольких трагических случаев курс обучения продлили чуть ли не вдвое, свели риск до минимума. Молодцы. Кроме всего, Ловцам требуется немало времени на изучение языков, обычаев, манер и собственно литературы, вернее, великого множества разных литератур, чтобы не тащили домой всё подряд, а сознанием дела выбирали самое лучшее. Постарайтесь вообразить их систему обучения, и вы поймёте, сколь долгий и непростой путь приводит ловцов кник на пляж Фана, где они проводят время, похваляясь друг перед другом своими подвигами. И говорят, не читают даже газет за утренним кофе. Отпуск есть отпуск. Погодите, попросил я. У меня от ваших историй уже голова кругом идёт. Я так и не понял, откуда приезжают эти ловцы и почему покупка книг, пусть даже в чужой стране, требует от них таких усилий. И что значит счесть себя неотъемлемой частью чужой реальности? Почему чужой? Ох, похоже, я вообще ничего не понял. Конечно, ничего, согласилась зеленоглаза. Это естественно. Но если вам действительно интересно, можно просто съездить в Фана. Это недалеко. А овцы книг люди дружелюбные и любопытные, глядишь, подружитесь. А меня расспрашивать бесполезно. Строго говоря, мои знания о овцах книг сводятся к тому, что они уже давно застолбили за собой фана. И нам, то есть я хотела сказать ветрам, досталось Чевитаново. Грех жаловаться. Отличное местечко, один из самых дешёвых и непопулярных курортов в этих благодатных краях. Именно то, что требуется. Она умолкла, о чём-то задумалась и вдруг совсем иным, будничным тоном сказала: Меня, конечно, очень интересно слушать. Но чего вам сейчас на самом деле хочется, так это искупаться. Идите, я посторажу ваш рюкзак. Я открыл был рот, чтобы вежливо отказаться, сказать потом успеется, но поразмыслив, сказал только спасибо и побежал к воде. Вернулся я полчаса спустя. Моя одежда по-прежнему была влажной, но уже не от пота, а от солёной морской воды. Сел напротив зеленоглазой женщины, одной рукой взял чашку со эспрессо, она, похоже, сделала заказ, увидев, как я выхожу из воды. Другой убрал с лба мокрые волосы и блаженно выдохнул. Господи, как же хорошо. Да, неплохо, благодушно согласилась она. Для полного счастья не хватает только свежего ветра. Сами же говорили, тут их полно, улыбнулся я. Полно, совершенно верно, причём некоторые из них совсем рядом. Видите белобрысую парочку у стойки? Брат и сестра Бернштейнвинд, романтически золотоглазые немцы. По вечерам, налившись граппой по самые брови, они бредут на пляж и вслух читают морю отрывки из Томаса Манна. Море, впрочем, остаётся довольна, не знаю, любит ли оно немецкие романы, но обожает внимание. А эксцентричный синьор за дальним столиком, в шляпе канотье, красных подтяжках и с хризантемой в петлице, никто иной, как сам Бурашка Сильх. По утрам он приходит на пляж с носным мальчишкой и швыряется камнями в купальщиков. К полудню взраслеет и становится вполне милым человеком, невзирая на ужасные подтяжки, но спать уходит сварливым, здорным стариком. Такие уж у него причуды. А вон в тех шезлонгах, нет, нет, левее, возлежат синьориты Салана. Отсюда, пожалуй, не разглядеть, но они выглядят как бабушка и внучка, вернее, как прабабушка и правнучка. Характер у обеих не сахар, при этом девочка ведёт себя как выжившая из ума старуха, а бабка напротив, как капризная девчонка. А скоро здесь появится сестрицы Инферна. В это время они обычно обедают, а за ними непременно притащится пан Йёновек. Он очень трогательно, в старомодном духе ухаживает за всей троицей. Не в силах выбрать одну из барышень, впрочем, его можно понять. Так что да, я говорила вам сущую правду. Ветров в Чвитанове больше, чем обычных курортников. Но что толку, если никто не желает дуть? На вас вся надежда. Почему на меня? Я-то точно не ветер. Пока нет, согласилась она. Но я почему-то уверена вы совсем не прочь попробовать, каково это. И я-то, может, и не прочь, но я ничего не напишешь, уже родился человеком и прожил в таком виде 40 с лишним лет. Довольно поздно что-то радикально менять вы не находите? А по-моему, как раз самое время. Я же говорила вам, есть много разных способов быть, для ветра и для человека, вообще для кого угодно. Люди обычно довольствуются одним единственным способом, это правда. Но когда я увидел вас, сразу понял, что вы почти такой же жадный, как ветер. Из вас вполне может выйти толк. Только теперь я почувствовал, что непринуждённая беседа наша зашла в тупик, тот самый, где ноги становятся ватными, а тело тяжёлым, как в страшном сне, а выход, как и во сне, только один немедленно проснуться, чего бы это ни стоило. Мне не нравится, как стал складываться наш разговор, сказал я. Пока вы просто развлекали меня разными историями, а я сидел и слушал, всё было прекрасно. Но теперь вы вдруг начали требовать, чтобы я стал ветром. В шутку, конечно. Теоретически я это понимаю, но чувствую, что ещё немного, и я начну относиться к вашим словам почти серьёзно, или даже чего доброго слишком серьёзно. Собственно, уже начал. Это нечестно. Почему именно нечестно? удивилась она. Потому что я уже готов вам поверить, а всё ещё не знаю, кто вы. И что за игру вы ведете? И почему именно со мной? Только потому, что я понимаю по-русски, а вы это заметили?» «Вот уж это точно не причина», — неожиданно рассмеялась моя загадочная незнакомка. «Некоторые ветры считают, что у людей всего один язык, просто никто не знает его целиком, вот и не могут договориться. А некоторые считают, что у языков на свете столько, сколько живых людей, у каждого свой». просто некоторые языки похожи друг на друга до такой степени, что между их носителями может возникнуть сладкая иллюзия взаимопонимания, а некоторые напротив совершенно не похожи. Впрочем, прикладного значения эти теории не имеют. В любом случае ветер всегда говорит с человеком на понятном ему языке, иначе у нас не получается, даже если очень захотим. У нас, переспросил я. Хотите сказать вы тоже, ну, в общем, логично, рано или поздно это должно было выясниться. И что вы за ветер? Что ж, Пожалуй, самое время представиться, согласилась зеленоглазая. Меня зовут Синьора Бара, и дела обстоят так, что я единственная хозяйка этих мест. Не только и даже не столько города, но всей Адриатики. Собственно, мой родной дом на другом берегу. И всё равно, каждое лето, перебираясь сюда на отдых, я чувствую себя хозяйкой, принимающей гостей, как не как это была моя идея собираться в Чевитанове. Никто, разумеется, не налагал на меня ответственность за благополучие остальных, не только наших, но и местных жителей и приезжих, но я её всё равно ощущаю и стараюсь по мере сил их эпикать, просто потому что больше некому, а мне, пожалуй, даже нравится. Это я могу понять. Кивнул я, совершенно счастливый, что наконец действительно могу понять хоть что-то из её туманных объяснений. В целом я считаю, всё очень удачно получилось. Самодовольно сказала сеньора Бара. Чивитаново в высшей степени заурядный, умныйлый и сонный городок. Здесь не только наши скромные собрания, а ежегодный парад суккубов устраивать можно, не опасаясь последствий, никто и глазом не моргнёт. Местных жителей и оболдевших от жары и скуки курортников даже красные подтяжки мастера Бурашки Сильхи не настораживают, что уж говорить о прочих чудесах. Я невольно рассмеялся. Она ответила мне дружеской улыбкой и снова заговорила. На мой взгляд, у Чевитановы есть только один серьёзный недостаток. Летом здесь абсолютно безветренно. Кем бы ты ни был, но когда обладаешь человеческим телом, полная неподвижность воздуха очень раздражает. Некоторые из наших порой так выходят из себя, что теряют человеческий облик и принимаются дуть. Тогда всем остальным становится полегче. Очень мило, но их отдых как ни крути испорчен. Что это за отпуск, если то и дело приходится заниматься обычной работой? В общем, я уже давно размышляю, как исправить сложившуюся ситуацию, и мне пришло в голову, что самый лучший выход найти человека, которому понравится идея отдохнуть как следует, по-настоящему. Как это делаем мы. Я имею в виду не только от повседневных хлопот, но и от самой необходимости постоянно оставаться тем, чем являешься, в вашем случае человеком. Мне кажется, это должно быть довольно утомительно. Да, не сахар, согласился я. Рада, что вы так считаете. Как только я вас увидела, сразу подумала, этот человек обеими руками вцепится в шанс стать чем-то иным. Он бы уже давно это сделал, просто не знает, с чего начать. А я подскажу. И с чего же начать? Я иронически заломил бровь на тот случай, если вдруг прямо сейчас выяснится, что наш разговор просто не в меру затянувшаяся шутка. Сердце мое будет разбито, но хоть лицо не потеряю. А вы уже начали, — улыбнулась сеньора Бара. Причём задолго до нашей встречи, начали и сами не заметили, но это как раз нормально. Осталось завершить дело. Ну и тут вам моя помощь не понадобится. Просто перестаньте наконец держать себя в руках и начинайте дуть. Вам же хочется Я рассмеялся, думая: "Легко же она выкрутилась". Думая: "Вообще-то можно было сочинить более остроумный ответ". Думая: "А это отличный совет перестать держать себя в руках. Вот сейчас как перестану и гори всё огнём". Думая: "Интересно, это что же? Теперь мне каждое лето придётся сюда приезжать за свой счёт или братцы-ветры всё-таки скинутся мне на билет, если уж они такие крутые чуваки". Думая: "Представляю, как сейчас охренеет эта синьора, если она всё это время шутила, а я А потом я просто смеялся, не думая ни о чём. А потом